Должно присушила какая. Будет тебе все зря лиховаться-то. Как это так зря? Что, алфимовская эта девка, нежто ему в версту, нашел добро. Сперва остромил с побегом своим на всю Москву, а теперь... Все вдруг бледно вздрогнуло, и еще властнее раскатился над изнемогающей землей гром. Густо-синяя туча с бронзовыми краями заволокла уже полнеба, и резко выделялись на ней дальние белые колоколенки Все было освещено каким-то жутким светом, и были тревожны голоса людей и полет птиц, и трепетание листьев. Ты знаешь, что я об этих делах думаю, Настя, и потому... Снова все вздрогнуло, и сразу яро треснул гром, и покатился полный и могучий в раскаленные дали. «Свят, свят, свят!» — испуганно крестясь, — проговорил настасья гаврилна «Ох, инда, ноженьки не стоят, как испужалась!» Вихрь, крутя пылью, пронесся над городом, где-то захлопала ставня, сразу потемнело. «Аксютка, нянюшка!» — испуганно кричала уже в сенях Настасья Гавриловна. «Да куды вы все провалились? Закрывайте окна, нянюшка! А ты поди лампадки везде засвети! Да в поварню кто сбегайте? Труба закрыта ли?» и Что-то фиолетово ослепило, и сразу что-то огромное и сухое сорвалось с неба и раскатилось по жаркой земле, все потрясая. Деревья согнулись под набежавшим ветром, вся Москва скрылась в косматой зловеще бурой тучи пыли, и вдруг раздался истошный крик «Матушки родимые, поглядите-ка! У Рождества Богородицы загорелось!» но по крышам, по сухой земле и по листве уже застучали, зашлепали первые крупные капли дождя. Кровавый смерч Через своих лазутчиков Степан проведал, что новый астраханский воевода князь Прозоровский спускается по Волге с ратными людьми, и что в его распоряжении находится целых четыре приказа, полка, то есть около четырех тысяч человек. Договорили, что из симбирской черты он снял ратных людей себе в подкрепления из Самары, из Саратова. Сила собиралась немалая, тем более, что московские и стрелецкие приказы — это совсем не то, что стрельцы астраханские. Степан призадумался. Это могло быть и развязкой. Зовы со всей Руси к нему шли по-прежнему, но Степной Волк был хитер и осторожен. Если худо ли, хорошо ли, Москва справилась и с ляхами, и со шведами, то с ним-то справится наверное. С другой стороны, казаки все сильнее тянули за зипунами. В его глазах зипуны... Эти большой роли не играли, но в этом направлении открывалась возможность за неимением лучшего сыграть роль южного Ермака. И вот в начале марта Степан объявил поход на Персию. Станица встретила его великим ликованием и шумом, среди которого прошла какая-то незаметно таинственная смерть Федьки Сукнина, который в последнее время все что-то со старшиной загрызался и вдруг был найден на рассвете под стенами городка с пулей в затылке. Казаки лихорадочно и весело готовились к походу, струги ладили, оружие исправляли и чистили, припас всякий готовили. Выходить в море в марте было раненько, но как ни тихо шел Прозоровский, все же он был уже под Астраханью, и мешкать просто не было уже времени. И вот 23 марта, в ветреный солнечный день, когда густо синее море ребило мелкими белыми барашками, с криками, пальбой, великим чертыханием и матершиной подгулявшие казаки подняли паруса на своих двадцати четырех стругах и с песнями побежали к кавказским берегам. Огромное большинство из них о море не имело ни малейшего понятия, но, как известно, двум смертям не бывать, одной не миновать, и к тому же с ними были запорожцы, которым морскую воду приходилось хлебать не раз. И закрутился огненно-кровавый смерч вдоль опаленных берегов Каспия». Где стояли крепостцы, там казаки обходили препятствие сторонкой, а где защиты населению не было, там они жгли, грабили, насиловали, резали, лгали, погибали в крови и вине сами, но не щадили и людей».